Клаудия заметила, как глаза сенатора перестали «инспектирующе», словно бы подчеркивая строки, вылучивать из бумаги фамилии. Испугавшись, что он вернет ей текст и молча уйдет в квартиру, она сказала, «Это тысячная часть тех материалов, которые находятся в распоряжении того друга, который меня к вам отправил».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 «В вашей квартире нельзя разговаривать», — повторила Клаудия. «Мой друг рекомендовал говорить на лестнице в подъезде в автобусе». «Хорошо, я переоденусь, с вашего позволения», — Уссорио улыбнулся. «А вы молча посидите в гостиной».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 предложил посмотреть последние иллюстрированные журналы и отправился в ванную комнату. Остановившись возле зеркала, он посмотрел на свое изображение и сразу же увидел рядом с собой доброго доктора Гуриентеса из ЭТТ, который столь вдохновенно описывал красоты, сказочного горного курорта, куда добрались безумные гринго, намереваясь превратить этот уголок Аргентины в филиал Сквавелли. Видимо, перрон им этого не позволит. Как-никак, традиционное австрийское местечко, закрытая зона. Но если вы хотите по-настоящему отдохнуть, отправляйтесь туда. Отправляйтесь... Спросите фирму Краймера и отключитесь от изводящего душу безумия столичной жизни. Только там вы сможете прийти в себя, и никто не достанет. Роумен, Голливуд, 1947 Каждое утро теперь Роумен начинал с гимнастики.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 Но потом они пошли по сестрам и санитаркам, и в открытую нагло...